Глава пятая. Около половины одиннадцатого зазвонил на треснутый колокол маленькой церкви, а скоро начал собираться и народ к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись по всей церкви и расселись по скамейкам вместе с родителями, чтобы быть все время у них на глазах. Пришла и тетя Полли, Сид и Мэри сели рядом с ней. А то мы посадили поближе к проходу, как можно дальше от раскрытого окна и соблазнительных летних видов. Прихожане заполнили оба предела. Престарелый и неимущий почмейстер знавший лучшие дни, мэр со своей супругой, ибо в городишке имелся и мэр вместе с прочими ненужностями, судья... Вдова Дуглас, красивая, нарядная женщина лет сорока, добрая душа, всем известная своей щедростью и богатством, владелица единственного барского дома во всем городе, гостеприимная хозяйка и устроительница самых блестящих праздников, какие мог похвастать Сент-Питерсберг. Почтенный, согнутый в дугу майор Уорд со своей супругой, адвокат Риверсон, новоявленная знаменитость, приехавшая откуда-то издалека — Местная красавица в сопровождении стайки юных покорительниц сердец, разряженных в батисты ленты. Вслед за девицами ввалились целой гурьбой молодые люди, городские чиновники. Полукруг напомаженных вздыхателей стоял на паперти, посасывая на балдашники своих тросточек, пока девицы не вошли в церковь. И, наконец, после всех явился примерный мальчик Вилли Маферсон со своей мамашей, с которой он обращался так бережно, как будто она была хрустальная. Он всегда сопровождал свою мамашу в церковь и был любимчиком городских дам. Зато все мальчишки его терпеть не могли, до того он был хороший. Кроме того, Вилли постоянно ставили им в пример. Как и всегда по воскресеньям, белоснежный платочек торчал у него из заднего кармана, будто бы случайно. У Тома платка и в заводе не было, поэтому всех мальчиков, у которых были платки, он считал франтами. После того, как собралась вся паства, колокол прозвонил еще один раз, подгоняя лентяев и зевак, и в церкви водворилось торжественное молчание, нарушаемое только хихиканьем и перешептыванием певчих на хорах. Певчие постоянно шептались и хихикали в продолжение всей службы. «Был когда-то один такой церковный хор, который вел себя прилично, только я позабыл, где именно. Это было что-то очень давно, и я почти ничего о нем не помню, но, по-моему, это было не у нас, а где-то за границей». Проповедник назвал гимн и с чувством прочел его от начала до конца на тот особый лад, который пользовался в здешних местах большим успехом. Он начал читать, не очень громко и постепенно возвышал голос, Затем, дойдя до известного места, сделал сильное ударение на последнем слове и словно прыгнул вниз с трамплина. «О мне ль блаженствовать в раю среди цветов по тогда как братья во Христе бредут в крови по пояс!» Он славился своим искусством чтения. На церковных собраниях его всегда просили почитать стихи. И как только он умолкал, все дамы поднимали кверху руки и, словно обессилев, роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, будто говоря, «Словами этого никак не выразишь. Это слишком хорошо, слишком хорошо для нашей грешной земли». После того, как пропели гимн, Его преподобие мистер Спрэг повернулся к доске объявлений и стал читать извещения о собраниях, сходках и тому подобном, пока всем не начало казаться, что он так и будет читать до второго пришествия. Странный обычай, которого до сих пор не придерживаются в Америке, даже в больших городах, невзирая на множество газет. Нередко бывает, что чем меньше оправданий какому-нибудь укоренившемуся обычаю, тем труднее от него отделаться. А потом... Проповедник стал молиться. Это была очень хорошая, длинная молитва, и никто в ней не был позабыт. В ней молились и за церковь, и за детей, принадлежащих к этой церкви, и за другие церкви в городке, и за самый городок, и за Родину, и за свой штат, и за всех чиновников штата, и за все Соединенные Штаты, и за все церкви Соединенных Штатов, и за Конгресс, и за президента, и за всех должностных лиц за бедных моряков, плавающих по бурному морю, за угнетенные народы, стонущие по дыгам европейских монархов и восточных деспотов, за тех, кому открыт свет евангельской истины, но они имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят, за язычников на дальних островах среди моря. А заключалась она молением, чтобы слова проповедника были услышаны и пали на добрую почву, чтобы семена им посеянные взошли, во благовременении и дали обильный урожай. Аминь». Зашелестели юбки, и поднявшиеся со своих мест прихожане снова уселись. Мальчик, о котором повествует эта книга, нисколько не радовался молитве. Он едва ее вытерпел, и то через силу. Во все время молитвы он вертелся на месте, не вникая в суть. Он подсчитывал, за что уже молились». Слушать он не слушал, но самая суть давно была ему наизусть известна. Известно было также, что после чего будет сказано. И когда пастор вставлял от себя что-нибудь новенькое, то он ловил ухом непривычные слова, и вся его натура возмущалась. Он считал такие прибавления нечестными и жульническими.